В отличие от подруг, которых обременили сомнения, пока они не спеша шли к месту встречи, Эми все сильнее и сильнее отчаивалась, поскольку даже не приблизилась к башне, она больше не могла думать ни о чем другом. Вершина башни по-прежнему виднелась, так что направление было ясным, но каждый раз, когда она пыталась пойти в ту сторону, всегда натыкалась на тупик. Сабару решила, что чувство направления у Эми не такое уж ужасное, но чуточку промахнулась. Чувство направления у нее было уж слишком острым. Чувство направления и способность понимать ландшафт дали ей понять, что она просто ходит кругами. Видеть цель, до которой нельзя дойти, знать, где сейчас находишься, но быть не в состоянии найти выход, это заставило ее отчаяться еще сильнее. Сейчас путь ей заграждала живая изгородь из колючих диких роз, а разгневанная бесконечными тупиками, которым она уже счет потеряла, Эйми достигла пределов терпения. Даже парню будет трудно пролезть через живую изгородь из колючих роз, а девушка и подавно не сможет. Но Эми была необычной девушкой. «Смотри же, как я взорву эту изгорать! В гневе Эйми сунула руку в карман мини-юбки, точнее, это было отверстие, похожее на карман, дотянулась до кожаной кобуры, прикреплённой к бедру, и вынула длинный тонкий кат в форме терминала. Основной кат у неё был в форме дробовика, но такое на улицах открыто не поносишь. Впрочем, этого запасного кат было более чем достаточно, чтобы уничтожить препятствие. Обычно она держала кат в форме оружия одной рукой. Этот кат Эйми взяла обеими руками и вызвала последовательность активации. Подожди, Акичисан, ты серьезно? Однако за спиной послышался голос, прозвучавший в идеальное время. Эйми вздрогнула, как будто кто-то плеснул ей на голову ведро ледяной воды. Последовательность магии развеялась в середине конструирования, застигнутая при использовании магии без достаточных оснований. Точнее, это была лишь попытка, Но на этой стадии намерения Эйми были очевидны для любого волшебника. Вряд ли ее действия не заметили. Более того, владелец того голоса ее знал, что было еще хуже. В отчаянии все это обдумывая, Эйми почувствовала себя загнанной в угол без возможности сбежать. Она даже не сообразила, что если это ее знакомый, то можно попросить его забыть об этом. С трепетом Эми обернулась, но вид совершенно неожиданной фигуры её ошеломил, пригвоздил к месту. С ней заговорил низкий клоун, Низкий по нормам парней, он был все же выше Эйми. В цирке магические трюки обычно выполняют клоуны. А раз тема парка магия, то неудивительно, что у Страны Чудес есть клоуны. Однако этот не носил типичный мешковатый наряд клоуна. Правая часть торса была черной, левая – белой. На правом рукаве были неравномерные горизонтальные черные и белые полоски, а на левом рукаве черные и белые полоски были вертикальными. Правая штанина была черной, левая – белой. Жилет был белым справа и черным слева спереди, а сзади цвета были обратными, довольно-таки своеобразный наряд. Он носил белую перчатку на левой руке и черную на правой. Вместо клоунской шляпы без полей у него был широкополый цилиндр с вертикальными полосками, черными и белыми, как и остальное. Под цилиндром было лицо с фальшивым выражением, тоже разукрашенное в черные и белые цвета. Нет, на самом деле это фальшивое лицо было маской. На правой стороне лица было печальное выражение на белом фоне, на левой стороне было улыбающееся выражение на черном фоне. Этот жутковатый образ, скорее не клоуна, фантом. Эми вспомнила одного хорошо известного персонажа из оперы. «А... а Акичусан, о чем ты говоришь? Дружески говоривший знакомый голос быстро вернул Эми назад на землю. Тамец как он? Да, я Томец как он. Клоун снял маску. Тамец как Первый год. Класс Б первой старшей школы при Национальном университете магии. Одноклассник Эйми. «Почему ты так вырядился?» – с удивлением спросила Эйми. «Работаю на полставке», – ответил Хагане, медленно надевая маску. «Работа? Почему?» Первая школа не запрещала ученикам работать на полставке. Своим вопросом Эйми имела в виду, почему ты работаешь в Стране Чудес, такую работу ведь только обычные ученики выбрали бы. то был не только учеником школы магии, но и учеником первого потока первой школы. По результатам экзаменов он занял пятое место по теории и практике, а общая оценка позволила ему подняться на четвертое место в рейтинге и стать почетным учеником. Он не выступал на турнире девяти школ из-за того, что его специализация не подходила к таким соревнованиям, но в мире магических боевых искусств, где магические техники сочетаются с физическими техниками, он, по слухам, был лучшим на уровне школы, Несмотря на низкий рост и то, что был учеником первого года, Эйми понятия не имела, что первый номер в первой школе означает в настоящем мире, но без сомнений он — превосходный волшебник. Даже для семени или побега, обладающего превосходным магическим талантом, не так уж и трудно найти временную работу. Вакансии для людей с магическими умениями всегда присутствовали и предлагали лучшие условия, чем большинство обычных рабочих мест. Эими не могла представить часовую оплату персонала этого парка, но она никак не могла быть выше зарплаты волшебников. Это семейная». «А, ясно». Она удовлетворилась таким ответом. Семета Митско – одна из ста семей. К тому же одна из сильнейших. Более того, они еще и очень богаты. Возможно, Семета Митско вложила деньги или в управляющую компанию этого парка, или в компанию, которая ее контролирует, большую строительную фирму. Скорее всего, работа включала разрешение магических конфликтов. В таком случае у Эйми было, что рассказать Хагане. «Тамец, как он, скажи, а не слишком ли далеко это заходит?» «Что заходит?» Эми вдруг указала на живую изгородь и рассердилась, заставив Хагане от удивления отпрянуть. Прикрытое маской лицо чуть дёрнулось, наверное. «Этот механизм изгороди! Я ничего не знаю о создании чудного места, но разве это не слишком мешать людям пройти подвижными препятствиями? Мне уже надоело ходить тут кругами!» Обвинила Эйми. Однако ментальное состояние Хаганы было похоже на чистый лист. Он не мог ее понять. «Подожди. Акчисан, в стороне чудес нет на кого механизма?» «Ха?» Ожидая услышать хоть какое-то оправдание, имя открыло рот от удивления. Разве это не очевидно? Конструкторским замыслом определенно было «воссоздать что-то похожее на лабиринт, но не настоящий лабиринт». Если посетители окажутся недовольными, это плохо скажется на работе. В конце концов, если посетители застрянет на одном месте — Это снизит посещение аттракционов и снизит доход. А, но... Кроме того, эта территория — зона строительства для расширения парка. Посетители вообще не должны сюда заходить. Даже персонал сюда почти никогда не заходит в дневное время. Как-то умудрилась здесь потеряться. Эми почти запаниковала, но заставила руки и губы шевелиться. «Как? Вон там?» Эми указала на живую изгородь, которую тогда пыталось взорвать. А? Говорю, я зашла оттуда! Раньше там не было изгороди!» Ты серьезно? Очень серьезно! Может, так и не скажешь, но я уверена в своих способностях ориентироваться на местности! Эми серьезно на него посмотрела. Взгляд Хагане под маской внезапно заострился. Уставившись прямо на изгородь, он задумался: Подвижная изгородь, созданная из колючих диких роз. Из того, что знал Хагане, а в этом месте не должно быть таких препятствий. Даже если он что-то забыл, в эту местность не подается электричество, так что невозможно, чтобы механические объекты двигались. На всякий случай Хаганы достал информационный терминал, чтобы подтвердить тестовые условия строящегося объекта, и вправду в этой области нет никаких подвижных объектов. Акчесан, я разрешаю тебе продолжить делать то, что ты пыталась. Что? Это внезапное указание, вернее командный тон, заставил Эми ответить предсказуемо. Можешь взорвать изгородь. Страна чудес использует улучшенный вариант живой изгороди без шипов, чтобы посетители случайно не поранились. И насколько я знаю, здесь не должно быть никакой изгороди. Ясно. Понимая, что имеет в виду Хагане, Эми перезапустила последовательность магии, которую не удалось высвободить ранее. Тогда я не буду сдерживаться. Томец как он, ты возьмешь ответственность на себя? Переложила вину Эми и тут же активировала магию. Магия движения-взрыватель. Магия, которая заставляет все объекты в пределах эффективного радиуса из точки удара сферически на высокой скорости равномерно расходиться, эта магия способна разрушать препятствия, которые состоят из различных мелких объектов, вроде обломков или баррикад, но бесполезна против единого целого, вроде стены или камня. Но в этом случае Эйми установила каждый лист розы в качестве разной цели и эффективный радиус относительно широким, позволяя взрывателю детонировать в самом центре изгороди. Раздирая на части, листья потащили за собой лозу, создавая в центре изгороди большое отверстие. Эйми удовлетворенно кивнула и хотела было пройти через дыру, когда... «Подожди!» Её остановил голос одноклассника. «Что теперь?» Недовольным голосом спросила Эйми, чувствуя будто он не дает ей наконец насладиться свободой. «Я так и знал». Но, судя по выражению лица Хаганы, он не подозревал об испорченном настроении Эйми. К слову, его лицо было скрыто под маской. Продолжаю смотреть на дыру в стене из раз. Что, что происходит?» Эйми нарочно не торопясь повернулась и повысила голос. Хагана наконец заметил ее назревающую истерику и заговорил относительно быстро. экч взгляни. Там нет корней и нет каркаса для поддержки лозы. Сейчас, когда ты это заметил...» Эйми много раз летала в Британию. Ей была хорошо знакома такая изгородь. Розы, вьющиеся растения. Без поддержки они не смогут вырасти такими высокими, не смогут сформировать двухметровую стену. «Да, Акчи-сан, стена поддерживает магия!» Хагане быстро просунул правую руку в дыру. В мгновение разбросанная лоза собралась, чтобы пожрать его руку. Не покрыть, скорость была такой, что именно пожрать. Лоза вся в колючках, как острые зубы, собиралась пронзить черно-белый рукав, впиться в правую руку Хагане, но только собиралась. «Как наивно!» Вот только в конце разорвалась магия, управляющая лазой. Высвобождая ударную волну, Хаганэ правой рукой разнес на куски барьер разрос. Что это было? С точки зрения Эйми, Хаганэ просто высвободил псионовую волну. Но псионы не подействовали бы на материю прямо. Волна псионов просто не способна взорвать материальные объекты. Ничего такого. Просто магия ускорения. Псионовая волна проникла при контакте, а я сдул неподвижную магию, поддерживающую стену, Затем активировал взрыв. Взрыв — заклинание, которое с точки удара ускоряет на фиксированную скорость все объекты в пределах эффективного радиуса. То же самое, что и взрыватель, но только магия движений замедляется магией скорости. Другими словами, в то мгновение, когда колючая лоза дотронулась до его руки, Хаганэ уничтожил заклинание, поддерживающее стену несистемной магии, и освободил руку, обращая импульс лозы, прежде чем шипы пронзили ему руку. «Прерывание заклинания!» С удивлением и страхом прошептала Эйми Выводите из строя заклинания, используя давление псионовой волны». Несистемная магия. Антимагия высшего уровня, которую практически никто не использует. Однако Хаганэ покачал головой, выражение его лица было неловким. Впрочем, как и раньше, он был в маске. «Это прискорбно, но без прямого контакта я не могу ввести достаточно псионов». Эйми вспомнила прозвище Хаганэ. «Нулевой диапазон». Эйми слышала это прозвище прежде, оно говорило о том, что у него низкая дальность поражения магией. Хотя оно принижало его навыки в магии дальней дистанции, но оно также показывало уважение к его навыкам в ближнем бою. Когда Эми впервые об этом услышала, ей стало интересно, почему у него было еще одно звание вдобавок к титулу семьи, ведь у него не было никаких выдающихся достижений. Увидев эту сцену, она наконец признала его мастерство. Одно касание развеет любую магию, защищающую тело, затем он свободно применит наступательную магию. Кроме того, высокоплотные псионовой волны человеческому телу достаточно, чтобы нарушились биоритмы, жертва даже стоять должным образом не сможет. Ладно, достаточно моей магии. Хаганай, видимо, не понял смысл молчаливости Эйми, отвернулся со смущением, но из-за маски выражения, ну, повторять не нужно, и прошептал так тихо, что маска вовсе не дала расслышать. У нас гости. Их цель ты, Экичсон. По чистой случайности, или решив, что разрушение изгороди лучшее время, появилась и начала окружать их двоих группа мужчин в черной одежде, с черной шляпой на голове и в черных очках.